Куган распростёрся на полу. Его синий атласный балахон распахнулся. Открывая толстые ноги, обтянутые чёрными шерстяными рейтузами и кожаной домашней туфлей с загнутыми носами. Хиродей был в беспомятельстве. Его правая рука прикрыла лицо так, словно в последний миг перед тем, как чувства покинули его, он пытался заслониться от надвигавшейся опасности. А в двух футах от его неподвижного тела, там, где прежде стоял массивный рабочий стол, зависла странная зияющая пустота, пронизанная каким-то зловещим, пульсирующим мерцанием. Пак, ни разу в жизни не видевший ничего подобного, устоялся на нее не мигая. В ее сероватых глубинах блистали и переливались разноцветные искры. Она содрогалась и вибрировала, едва заметно меняя форму и размеры, но оставалась на прежнем месте. Пак мог бы поклясться, что перед ним ничто иное, как вакуум, Не весть, как возник 60 верстье в бесконечность, пустота непроницаемая для взора. Внезапно из недр этого отверстия показалось две смуглых руки. Одна из них коснулась края атласного балахона чародея и неторопливо ощупав материю, метнулась к его плечу. Другая охватилась за кожаный пояс кулгана. Пак стоял, словно пригвождённый к месту, а не миф от ужаса. Кому бы ни принадлежали эти сильные смуглые руки, Но они явно пытались утянуть тучного чародея в страшный и таинственный вакуум, наверняка не случайно образовавшийся в его комнате. Тем временем из отверстия появилась ещё одна пара рук, пальцы которых сомкнулись на щиколотках Колгана. Вот Сиоч радис сдвинулся с места и плавно заскользил к отверстию. Стрегнув в себя цепенение, как выскочил на лестничную площадку, схватил копье, которое один из стражников прислонил к стене. И прежде чем воины успели пошевелиться, метнул его в искристо-серую глубину таинственной скважины. Копье исчезло из вида, следом за ним исчезли руки, тащившие кульгана к зиявшей пустоте. Ещё через мгновение невестят куда появившееся отверстие затворилось, обдав Пага струёй тёплого влажного воздуха. Паг бросился к кульгану и опустился на пол подле него. Он прислонил ухо к груди Чрадии и расслышал слабые едва внятное биение сердца. Кулган все еще был без сознания. Его бледно осунувшееся лицо покрывали мелкие капли пота. Кожа была холодна, как лед. Пак снял с постели теплое одеяло и, заботливо укрывая им Кулгана, обернулся к воинам. «Немедленно! Позовите сюда отца Тули!» Этой ночью Пагую Томасу было не до сна. Прогноз отца Тули, тщательно осмотревшего Кулгана, был весьма обнадеживающим. Широдей, который пережил тяжкий шок, должен был, по словам священника, прийти в себя через 1-2 дня. Герцог Бурик подробно расспросил Пага и обоих стражников обо всём, чему те стали свидетелями в комнате Кулгана. Результатом этого разговора являлось то, что в Кради была объявлена тревога. Замок стал похож на встревоженный улей. Мастер Фионн держал гарнизон в полной боевой готовности, а количество патрулей на границах герцогства было удвоено. Не знаю, есть ли связь между таинственным появлением чужеземного корабля у берегов Крайтии и удивительным происшествием в комнате Кулгана, и в чём она может состоять. Герцог всё же решил сделать всё от него зависящее, чтобы обезопасить себя и своих подданных от внезапного вторжения инопланетных жителей. Вдоль всех наружных стен замка были зажжены яркие факелы. Два отряда солдат отправились к маяку Long Point и в центр города. Томас Вагом пробрались в принцессан сад. и уселись на каменное скамье. Устав от шумной, бестолковой суеты, кои были охвачены замок и двор, они молчали. Столь отрадны для них были, царившие здесь тишина и покой. Прошло несколько минут, и Томас негромко проговорил. «Похоже, эти цурани собираются напасть на нас». Пак провел ладони по волосам и нерешительно возразил. «Но мы ведь еще ничего не знаем наверняка!» «И все же у меня такое чувство, что это непременно случится!» Голос Томаса звучал печально и устало. «Сперва надо выслушать Кулгана. Он ведь может очнуться от забытья в любую минуту!» Томас перевел взгляд на замковую стену. «Здесь никогда еще не было так шумно. Замок никогда не освещали так ярко. Даже во время осады Братства Темной Тропы и Гоблинов. Помнишь?» Фак кивнул. «Тогда все прекрасно знали, с кем имеют дело». Тёмные эльфы нападали на замки, города и деревни, не одну сотню лет, и люди привыкли отражать их атаки. «А гоблины?» «Да что там говорить? Это всего лишь гоблины!» Он пренебрежительно махнул рукой. И снова умолк. Внезапно, тишину царевшую в саду, нашёл стук сапог по каменным ступеням. И через несколько мгновений перед мальчиками вырос мастер Фенун в кольчуге и воинском плаще. «Это ещё что такое?» Грозно прорычал он. «Почему вы до сих пор не в постели?» «Вы будете наказаны, так и знайте!» Старый воин окинул взглядом замковую стену и уже гораздо мягче произнес. «Да, нынче ночи многим не придется сомкнуть глаз!» Вновь взглянув на мальчишек, он очеканил. «Томас, воины обязаны иметь засыпать при любой возможности. Они должны спать в прозапас, чтобы легче переносить бессонные ночи, когда того требует долг службы. Разве я не говорил тебе об этом? И вам, Сквайр Пак, давно уже пора на покой!» «Зачем же изнурять тебя без всякого смысла и цели?» Мальчики нехотя поднялись со скамьи и, пожелав мастеру доброй ночи, отправились в Освояси. Фенон проводил их взглядом и со вздохом опустился на каменное сиденье. Охваченный тревожными мыслями и предчувствиями, он то и дело взглядывал на замковую стену, по которой размеренными шагами бродили часовые, вздыхал и хмурил кусты и брови. Паго разбудили чьи-то торопливые шаги, Звук которых послышался из-за двери его каморки. Он поспешно ополоснул лицо водой из кувшина, натянул штаны, рубаху и камзол и поднялся в комнату Кулгана. Над ложем чародея склонился Герцик и отодвинул стул. Покослыхал слабый голос Кулгана, спорившего со своими посетителями. "Да говорю же вам, я совсем здоров", настаивал он. "Вы только позвольте мне встать с постели и немного побродить по замку и двору. Вы видите, мне сразу же станет гораздо лучше". Отец Тулио устало возразил: "Но настолько лучше, что ты снова сваришь себе счсть. Ведь тебе давалось пережить страшное потрясение. Между прочим, всё могло закончиться гораздо хуже. Если учесть, с какой силой обрушил на тебя свой, да, наш неведомый враг". Тулио мог неодобрительно покачивая головой. Туз взгляд Кулгана упал на пагоду, стоявшую возле двери, которую уже успели починить, и старался не привлекать к себе внимания. "Эй, дружище Пак". Мастикнул Чорадей. и в его лучистых синих глазах сверкнули так хорошо знакомые Пагу на смешливой искорке. «Заходишь сюда, не робей! Ведь это тебе я обязан тем, что избежал неожиданного путешествия в неведомый мир!» Паг улыбнулся и облегченно вздохнул. В словах чародея, в интонациях его голоса, он узнал прежнего кулгана. Его учитель снова стал самим собой, хотя лицо его осталось бледным, а улыбка была слабой и вымоченной. «Я не сделал ничего особенного, сэр!» Мне просто пришло на ум, что с вами стряслась какая-то беда, и я побежал за подмогой. И действовал быстро, решительно и смело. С улыбкой добавил Герцек: "Ты снова спас от гибели одного из близких мне людей. Пак. Похоже, мне придётся присвоить тебе титул спасителя Герцевских приближённых". Пако улыбнулся через чрезвычайно почёонный похвало его сиятельство. Борик обратился к Ульгану: "Итак, убедившись, что ты мой добрый Кулган, находишься на пути к выздоровлению". «Я предлагаю тебе теперь же подробно поведать нам о случившемся. Готов ли ты к этому?» Участливо осведомился он. Кулган насупился и недовольно проворчал. «Я прекрасно себя чувствую и готов к серьезному разговору. Именно об этом я и толковал вам последние полчаса, не так ли?» Чародей приподнялся на постели, но это резкое движение вызвало у него приступ слабости и головокружения. Он принужден был снова опуститься на груду подушек. поддерживавших его дородное тело в полусидячем положении. Отец Тулья ободряюще похлопал его по плечу. «Ничего, друг мой, это скоро пройдет». «Мы побеседуем здесь», — сказал герцог. «Ведь главное для тебя сейчас — оставаться в постели». Кулуган больше не пытался возражать. Вскоре приступ слабости миновал, и он обратился к Пагу. «Подай-ка мне трубку, дружок. Без нее я чувствую себя так неуютно. К тому же, с ее помощью я надеюсь обрести былую ясность мысли». Пак разыскал трубку в одном из карманов, висевшего на стуле синего балахона, и подал ее Кулгану вместе с Кесетом. Когда чародей набил трубку табаком, Пак поднес к ней горящую лучину. Затянувшись и выпустив в каталку плотное кольцо дыма, Кулган улыбнулся и с сияющим лицом обратился к присутствующим. «Этак, с чего же мне начать свой рассказ?»